Александр Тихонов, босс Тихонов. Вечер на милитаре. Делай, что должен. Свершится, что суждено. Марк аврели Вечер был на редкость паршивым. Накрапывал дождь. Свирепый, пробирающий до костей ветер кидал холодные капли в лицо. И даже надвинутый на лоб полок капюшона не спасал. Я глубоко вздохнул и провел ладонью по забрызганному грязью лицу. Ходка была та еще. Сначала мне пришлось спасаться от кровососов, которых свободовцев согнали с насиженных мест. Потом была стычка с хантерами, из которой я вышел победителем. А вот двум молодым мародерам крупно не повезло. Одного любителя легкой наживы я ранил в живот, второго в ногу. Что ж, они знали, на что шли. Ветер внезапно стих, и дождь усилился. Тяжелые, словно свинцовые грузила капли, срывались с черных клубящихся туч и барабанили по мешковатому капюшону. Осмотревшись, я поднес глазам бинокль и принялся наблюдать за своими противниками. Двое раненых мною мародеров все еще сидели под скрученный в штопор сосной. Я ведь не зверюга, оставил им аптечки и бинты, помог перебинтовать раны и напоследок пригрозил, чтобы даже не вздумали меня преследовать. Видимо, они вняли совету. По себе знаю, как это сложно не стать мародером, не опуститься до уровня отморозков со свалки. Сам когда-то начинал гоп на кордоне. «Черт! А ведь тот, у кого я отобрал автомат, мог бы и выстрелить!» Двое новичков не вели меня, как это заведено у подконтрольных законника мешаек Они даже не пытались просчитать мою реакцию, напали в лоб. Хотя нет, все-таки была у них засада. Нет, назвать Лешку у самой дороги засады у меня язык не повернется. Но ведь мог же один из них меня пристрелить. Заметил противника раньше, как заправский танк-файтер. Выстрелил в сторону взметнувшегося из травы человека. Потом успокоил второго. С кровососами было проще. Тех я прикончил, чтобы не шли по моему следу, а убить новичков не позволяла совесть. Нет, не идут. Поняли, наверное, на кого нарвались. И теперь сидят смирно. Дожидаясь пока, я отойду на оговоренное расстояние, чтобы продолжить путь. А мне следует уйти как можно быстрее. Смеркается. Час-полтора, и вокруг будет сплошная темень. По опыту я знаю, какими бывают ночи на милитаре. И предпочитаю не оставаться здесь. С одной стороны полно аномалий, и наступить в темноте на какой-нибудь трамплин не очень хочется. С другой стороны все те же мутанты. Но есть варианты похуже. Свободовцы, наемники, или двое сосунков, которых я так и не смог прикончить. Свободовцы могут открыть огонь просто потому, что никто не обучал их вежливости. Наемники из осторожности. Бывали такие случаи, что эти орлята, как в шутку называл их Сидорович, расстреливали целые группы просто из опасения. Остаются двое молодых хантеров. Эти вряд ли пойдут по моему следу. Во-первых, я за этот час уйду так далеко, что и меня никогда не догнать. А во-вторых, с такими ранениями они просто не смогут меня преследовать. Вот, например, тот рьяный автоматчик, чей АКС сейчас болтается у меня на правом плече. Еще несколько недель будет ходить с трудом. Пуля в живот все-таки. Второму проще, но все же. Как бы то ни было, темнело. Нужно было поторопиться. Если не дойду до Старинген, к ночи придется останавливаться на открытой местности. И в этом мало приятного. Надо торопиться. Я убрал бинокль обратно в рюкзак, поправил ремни автоматов. И на черта я забрал у этих малолеток калаш. Только зря 4 килограмма металла с собой переть. Шел ведь с 5 И думал, что налегке. Надо было просто разрядить оружие этих фрименов и отправить вас во яси. Стоп, хватит ныть. Надо сказать самому себе, перестань и продолжать путь. Я глядел цевье старенького автомата. И где его этот молокосос урвал? Серийные номера спилены. Так что наверняка ствол палёный. Но не его. По всему видно, что мародер был новичком. АКС толкали по зоне без надлежащего ухода несколько месяцев. Я пристально посмотрел на приклад. Поверх облупившейся краски виднелись полосы. Словно прочертанные гвоздем следы от когтей тушканов. Видимо, парень снял автомат с которого предводительно обладали мутанты, скорее всего. Поправив ремни, я шагнул вниз с холма, постепенно теряя из виду стоящих у одинокой сосны новичков. Долина, простирающаяся между двумя холмами, была заполнена серым плотным туманом, которым под струями дождя становился еще гуще. К тому же здесь властвовала тьма. Давно ушедшее за горизонт солнце было отделено от долины вереницы и холмов. И мне на мгновение показалось, что стемнело просто-таки стремительно. Нет, всего лишь показалось. На тренированный взгляд сразу уловил шевеление воздуха у самого дна врага. И я аккуратно обогнул аномалию. Вот единственное, чем мне нравится дождь. Аномалии под дождем становятся видны гораздо лучше. Может быть именно поэтому наемники совершают рейды исключительно в такую погоду. тьфу сплюнь, еще накаркаю. Я принялся крутить головой стороны в сторону. Давно забытое правило вольного ходака напомнило о себе: Все, ладно, перестаю паниковать. Ведь не появляются же в конце концов монолитовцы, когда я вспоминаю об их клане. Вспомнилось второе правило. Никогда не думать о плохом без надобности. Говорил мне это еще призрак. Уверял, что если думать о плохом без всякой на то причины, зона материализует мысль по своему усмотрению, и с тобой случится несчастье. Не скажу, что я суеверный, но все-таки место располагает к подобным рассуждениям. На всякий случай я снял трофейный калаш с предохранителя, а МП-5 передвинул к груди, чтобы в случае опасности отреагировать моментально. Не зря меня называли «вестником». Всегда предугадывал выбросы и считал, что лучше Пере, чем «недо». Поэтому и жив. Хотя с выбросами никакой мистики. Просто меня с полгода назад подстрелили фанатики последнего дня, И теперь перед каждым выбросом место ранения начинает ныть. Неприятно, конечно, но полезно. Своеобразный детектор аномалий. Как там было в анекдоте про продажу котенка? Встроенно мурчало вроде бы. Вот так и у меня. Я замер. Не стоило так расслабляться. Отогнав посторонние мысли, я достал из кармана болт и кинул его перед собой. Кусок металла приземлился в метре передо мной без особых проблем. Вроде бы все нормально. И все равно что-то не давало успокоиться. Может быть, этот дождь, от которого мои следы так отчетливо видны, а обзор ограничен. Может, причина в чем-то другом. Да и не в том дело. Я просто чувствовал, что близится что-то очень нехорошее. А когда говорю нехорошее, это обычно случается. Но это так, для справки. Интуиция сейчас действительно колотилась в рассудок. Требуется повернуть. Но что могло случиться? Аномалии? Да какие тут аномалии? В дожди почти все аномалии видны как на ладони. Тогда что? Кончики пальцев неприятно закололо. И все-таки что-то не так. Я оглянулся. Сзади меня, там где к пепельному серому небу взбирались черные монолиты холмов, уже ничего нельзя было разглядеть. Туман, наполнивший долину, который без того пугал до дрожи, теперь стал зеленовато-черным и перенимал сейчас самые причудливые формы. А ветер, завывая в сваленных на дне долинных трубах, напевал грустную песню. Печальный вой, напоминающий зов чернобыльского пса, переходил в шепот. И мне показалось, что тысячи призрачных фигур, обступая со всех сторон, пытаются что-то мне сказать. А потом впереди, в метрах трехстах, возникла фигура человека, в таком же, как у меня, Балахоне. В схожем, но не таком же. Рукава дождевика были более чем метровой длины, напоминали скорее всего крылья огромной черной птицы, а капюшон так сильно нависал на глаза, что лица незнакомца и вовсе не было видно. Правой рукой его хватился за рукоять АКС, левой за МП-5. Искрестив стволы, развернулся в сторону странного человека, а человека Ли. Покажись он сзади, я мог бы просто уйти. Уйти и проследить за ним так, как за теми двумя мародерами. Но он шел прямо на меня, и я должен был действовать. «Приветствую тебя, вольный ходок», — странный человек поднял правую руку, вытягивая рукав одеяние из густой массы туманы. Сейчас он больше, чем прежде, напоминал мне странную уродливую птицу, размахивающую огромными крыльями. «Ты кто?» Пальцы легли на курки, и ствол пистолета-пулемета уперся в цевье КС. «Меня зовут Баюн. Странный человек приблизился. А как твое имя, Сталкер?» «Почему ты ходишь ночью по Зоне?» – ответил я вопросом на вопрос. «Мое время – ночь. Он сделал еще один шаг, огибая небольшую карусель. Грамотно. А вот я не заметил этой аномалии. А я в Зоне уже четыре года. Как я не увидел аномалию, а этот человек так легко ее миновал? Может, он вовсе не человек? А кто тогда?» «Ну, сам подумай», — твердил разум. «Капюшон, походка, нечеловеческие возможности — это явный излом». «Что значит твое время?» «Я не хожу по зоне днем». Мне внезапно вспомнился рассказ «Призрака» об изломах. Он говорил, что эти мутанты очень похожи на людей, но вместо одной из рук у них огромная гипертрофированная конечность, которую мутанты успешно скрывают под просторными плащами. Пользуясь тем, что сталкеры принимают их за людей, изломы подбираются к одиноким ходакам и ждут, пока не отвернутся, а потом одним ударом сносят голову. Призрак рассказывал, что время охоты изломов ночь, так как ночью у меня заметны их отличия от людей. «Ночь, говоришь?» Палец на курке калаша заерзал. «Я прекрасно понимал, что если передо мной излом, нужно стрелять. А вдруг это сталкер? И где мой принца, лучше пере, чем неду?» Надо стрелять, надо стрелять, пока эта зверюга не разрубила меня пополам. А если я утрирую? И если это всего лишь человек балахони, у страха ведь, как говорится, глаза велики. Ладно, немножко подождать можно. Если он излом, то что-нибудь обязательно у меня попросит. Вот тогда я спущу курок. Да, брат Сталкер, ночь. Днем суета, мутанты, анархисты. Ночью другое дело. Все сталкеры боятся ходить ночью по зоне, а я наоборот люблю. Душа меня такая. Незнакомец огнул левую руку, и я увидел побледневшую кожу запястья, Вполне человеческого запястья. Черт, что это со мной? Вестник, соберись. А ты, я вижу, с рейда. Я все еще не опускал оружие, но собеседника это, похоже, мало заботило. Не поделишься аптечкой? У меня брата тут недалеко ранило, а ты все равно уже назад идешь, я расплачусь». Вот этого я и ждал. Он попросил, как просит, излом. Когда вторая конечность незнакомца взметнулась вверх, я нажал на курок. Приклад МП-5 ткнулся в плечо и тут же выстрел из АКС компенсировал удар. Две пули влетели странному собеседнику под капюшон. И в разные стороны брызнули фонтанчики крови, кажущиеся в сумерках черной. Тело существа кулем свалилось на траву, и я тут же шагнул к нему. Откинув в стороны полоплощадь, я уставился на окровавленные руки покойника, Вполне человеческие руки. В правой он сжимал пачку 500-рублевых купюр, а на левой светилась голубоватая подсветка, закрепленного на запястье ПДА. На экране виднелась надпись «Погиб сталкер Баюн Милитари», огнестрельная в голову.